Тени прошлого Обычно мы ошибочно полагаем, что когда человек умирает, то превращается в дым и перестает существовать, поскольку его тело погребено под землей. Однако во многих случаях это не так. О смерти пуговки своим криком мне сообщила ее правнучка, но я не сразу понял, что пуговка навсегда покинула этот мир и мокнущую под дождем деревню Майцунь. По моим ощущениям, она была похожа на яркий цветок, всё ещё раскрывающийся в далёком прошлом. Я смотрел, как фигурка цитры удаляется под пронизывающим ветром и дождём, и снова перед моими глазами возник тот солнечный осенний день. Пуговка с синим матерчатым узелком в нерешительности замерла возле живой изгороди финикового сада. В первые годы после смерти отца я нередко ощущал его безмолвное присутствие. В траве и среди деревьев финикового сада мне постоянно чудилась его не слишком-то искренняя улыбка. Иногда его лицо появлялось в моих снах. Река Лет, бежавшая вперёд, ещё не заслонила фигуру отца, и мне с моим хрупким детским воображением казалось, что он живёт где-то вне времени. Летом на второй год после смерти отца в Майцуни произошло одно весьма странное событие, о котором, возможно, не стоит упоминать, Но именно оно привело к моему последующему бегству из деревни и тем самым причудливым образом изменило мою судьбу. На берегу канала, возле деревянного моста, жила семья по фамилии Сун. Весной того года, когда стало ясно, что в их старшую дочь поселился призрак, Чита Сун, чтобы изгнать нечисть из дочери, пригласила нескольких магов и ворожей из других мест, и они поставили в лесу у канала шатер с белым пологом. Процесс изгнания призрака длился более двух месяцев, именно тогда семья Сун, доселе процветавшая, начала потихоньку разоряться. В первый раз, когда мама взяла меня к каналу, чтобы посмотреть, как маг проводит обряд, лежавшая в палатке девица Сун ещё могла разговаривать с навещавшими её людьми. Её лицо было мрачным и бледным, вокруг лба была намотана чёрная тканевая полоска, а улыбка казалась слабой, как... Бумажная пыль. Несколько магов вяло ударяли по деревянным рыбам и играли на бамбуковых трещотках, что-то бормоча и нараспев произнося таинственные заклинания. Деревянным рыбам. Деревянные била в форме рыбы или безногого краба, на котором отбивается такт при чтении молитв. По просьбе матери еще нескольких деревенских женщин семья Сум сделала исключение и велела одному из магов войти в шатёр, чтобы продемонстрировать нам этот странный ритуал. Маг поджёг в палатке охапку сушёной мяты, затем уселся верхом на девушку и принялся мять её груди и живот. Так он изгонял блуждающего внутри неё духа. И всё. Было очевидно, что дочери Сунов происходящее очень даже приятно. Казалось, этот ритуал сохранил в себе черты древнего народного колдовства. Несмотря на то, что он походил на спектакль, оказавшись там, я всё равно не мог не почувствовать страха. На обратном пути я спросил маму, что такое призрак, и она ответила, что сама толком не знает. Якобы эти сущности всегда привязаны к телу каждого человека, и если в теле накоплено слишком много иньской энергии, то в ночной темноте эта сущность вырывается наружу и начинает нашёптывать вам на ухо. Иньская сущность. согласно даосизму, Исконная энергия существует в форме двух взаимодополняющих начал — инь и ян. Причём инь, женское начало, ассоциируется с темнотой. Слова матери легли на моё сердце, как гиря на весы. Я рассказал ей, что часто вижу, как отец молча входит в мою комнату лунными ночами. На долю секунды лицо матери побелело, а затем на её глаза навернулись слёзы. «Твой отец умер», — задумчиво произнесла мама и ты постепенно забудешь его. Старшая дочь Сунов скончалась осенью того же года. Когда тело клали в гроб, родственники позволили деревенским старейшинам наблюдать за процессом облачения покойной. Я слышал, что такого обычая придерживались всякий раз, когда умирала незамужняя девушка. Это не что иное, как попытка сказать окружающим, в гробу нет ни золота, ни серебра, ни других сокровищ. Тогда воры под покровом ночи не станут посягать на могилу. Однако на третий день после погребения дочери Сунов ее могилу все-таки разрыли. Возможно, тот, кто это сделал, и был жаден до золота или серебра, но сейчас он явно преследовал иную цель. После того, как ранним утром дровосек обнаружил обнаженное тело девушки, семья Сун снова похоронила ее в той же могиле и поставила рядом соломенную хижину, чтобы место погребения днем и ночью охранял мальчик, которому не исполнилось и десяти лет. Вот тогда-то я и познакомился с прокажённым Суном. Днём я часто видел его фигуру у могилы сестры, а позади него над горами громоздились белые облака. Осенний дождь закончился, но вид белых, как пух облаков, в предгорьях отложился в моей памяти и со временем стал приметой какого-то страха. Лунной ночью, погрузившись в беспокойный сон, Я лежал один на жутком чердаке дома в Финиковом саду. А вдруг мне почудилось, что я услышал, как кто-то зовёт меня по имени. Это был женский голос, и звучал он как-то странно избивчиво, заглушаемый шумом ветра, гуляющего под карнизом дома. Я тихо спустился по лестнице и вышел во двор. Ночная прохлада разносила аромат спелых фиников. Пройдя по заросшей тропинке к переднему двору, я увидел, что в сарае, где хранилась всякая всячина, Горит свет. Я подумал, что этим непонятным помещением уже давно никто не пользуется. Я подошёл к сараю и услышал, как ветер стучит в окна. Осторожно толкнув дверь, я увидел отца, который сидел за столом и чинил настенные часы. Они перестали показывать точное время с тех пор, как их повесили на стену. Отец был одет в халат золотистого цвета, от которого исходило призрачное сияние, как от масляной лампы. С него капала вода, а волосы падали на лоб точно так же, как в тот день, когда он явился мне в кустах у червоводни. Вокруг него лежали груды ветоши, а старую прялку опутывала густая паутина. Когда из окна дул ветер, колесо прялки со скрипом вращалось. Отец выглядел измученным и жалким, Он с тоской посмотрел на меня, и на мгновение на его лице появилась серая улыбка. «Почему ты не уедешь?» — спросил отец. «Куда?» — поспешно уточнил я. «Здесь больше нельзя оставаться», — сказал он. Я не знаю, в какой момент фигура отца исчезла. Когда на следующее утро я проснулся в сарае возле прялки, то в тёплом солнечном свете увидел маму и пуговку, которой молча смотрели на меня. «Может, он чего-то испугался?» — сказала мама пуговки. «Зачем он прибежал сюда спать?»